Перед тем, как попасть из Минусинска в саму секту, все эти люди направляются в тайгу. Они должны пройти пешком до самой этой горы, где по дороге, по существу по дороге от Абакана, которую в сущности и надо пройти пешком по концепции Виссариона до озера Тиберкуль. В ряде населенных пунктов расположены общинные дома, где живут так называемые выставочные общинники. Тоже ничего нового, это как потемкинские деревни, у которых все в порядке, конечно, все чисто, которые сыты и довольны. Вот насколько все осуществляется хорошо и продуманно. Реальные люди, родственники и паломники, тоже направляются в тайгу и двигаются в сторону горы сухой пешком. Таким образом создана видимость благополучия. Пока люди туда идут пешком, не спеша, они видят, как хорошо живут люди в этих общинных деревнях. Именно для этого и существует концепция Виссариона – пройти этот путь до горы именно пешком. Виссарионом и самой сектой пропагандируется программа освоения этой горы. А что собой представляет эта программа? Говоря, программа освоения горы Сухой в районе озера Тиберкуль, так называемая программа Добра, подразумевает следующее. Оговорюсь, что существует эта программа в нескольких вариантах. Один вариант это тот, который подготовлен специально для меня, депутата, возглавляющего комиссию Госдумы, которая набиралась и корректировалась уже непосредственно при мне. Есть вариант программы, предназначенный для западных журналистов. Есть вариант программы, предназначенный для самой секты. Вот в чем, скажем, разница. Тот вариант программы, который был подготовлен для меня, подразумевает следующее, что в районе горы Сухой, гората, собственно говоря, вообще не упоминается, в районе озера Тиберкуль будет таким вот в виде концентрических кругов, Построен ряд поселений, ряд жилых зданий, город Солнца. Зданий на 120 человек, на 120 семей. Там же будут находиться школы, там же будут мастерские художественного промысла, там же будут хозяйственные помещения. И все они, так сказать, будут выполнены исключительно руками, без единого гвоздя. Никаких свиней, никаких кос, И живности не предусматривается. Для верующих же это выглядит несколько иным образом. Это выглядит таким образом, что на горе Сухая будет находиться их основное капище, храм, а вокруг горы концентрическими кругами будут расселены все жители. На самой горе Сухой будет жить Виссарион со своими апостолами а вокруг горы концентрическими кругами, по мере достижения уровня святости, будут расселяться сектанты. В западных изданиях для западных журналистов и коммерсантов, которые туда приезжают, этот проект представляется в форме эксперимента, экологического научного эксперимента по созданию такого мегаполиса в маленьком масштабе в котором будет использоваться ветряная мельница, будут опробироваться различные виды утилизации отходов. Питание же только растительная пища и полный запрет на использование медикаментов жителями этого города, фактически сектантами. А вы лично общались с этими людьми, с самими сектантами? Да, конечно, встречался. Надо сказать, что большая часть сектантов, с которыми мы разговаривали, представляет из себя откровенно больных людей. Все три дня моего нахождения там, они постоянно организовывали такие случайные встречи со мной. Убеждали меня, что Вессарион, истинный Христос. Некоторые угрожали, умоляли, предлагали средства финансовые для обеспечения моего тяжелого труда. Были, конечно, и больные люди совершенно истощенные, измученные условиями жизни, у которых тряслись руки. Встречался я и со всеми апостолами. К слову сказать, не все там остались. К примеру, Мария Карпинская и ряд лидеров этой секты уже покинули эту организацию, сделав публичные заявления в прессе, изобличающие Виссариона и эту организацию.